Глава 15. Сегодня мы наконец возобновляем сеансы гипноза. Как же я скучала по комнате Диаманта, по этому большому окну и шкафу со спрятанными в нем сокровищами, по камину и чаю. А к янтарю можно и не приглядываться. Не нужно смотреть на это желтое пятно. Нет, лучше буду рассматривать окаменелости. Может быть, после выздоровления. Я покажу ему, как много всего я знаю об аманитах и ногтях дьявола, и как они формируются. Примечание. Имеется в виду грифея, вымерший моллюск, который благодаря своей форме лучше известен как ногти дьявола. Конец примечания. Может, когда все это закончится, мы с диамантом станем друзьями. Может, он даже позволит мне помочь ему с коллекцией. Я сажусь на стул, стараюсь держаться спокойно и улыбаюсь. От завывающего снаружи ветра дрожит окно. Что-то проносится мимо. Наверное, ураган подхватил бумажный пакет или что-то еще. Как бы мне хотелось оказаться в центре этого вихря, чтобы он так же легко подхватил и меня. Там, за окном, Дикая, неукротимая, свирепая буря. Деревья еще вчера, переливавшиеся оранжевым, красным и желтым, стоят голые. Все краски сорвал ветер и разбросал их по земле, как разноцветный снег. Осень уже наступила, а впереди зима. Еще одна зима, которую я проведу, запертой в этих стенах. Здесь есть пациентка, говорю я с рыжими волосами. Он кивает. «Значит, эта истеричка все таки существует. Этой пациентке разрешено играть на пианино?» «Нет». Он постукивает ручкой по своему блокноту и хмурится. «Почему вы спрашиваете?» «Мне показалось, я видела...» Я замолкаю, увидев его взгляд. «Вам показалось...» Что вы видели Имоджен? Должно быть, это кто-то из санитаров. Он хмурится еще больше. С рыжими волосами? Нет. Я смеюсь и делаю вид, что сама идея кажется мне смехотворной. Нет никакой прислуги с рыжими волосами. А даже если бы и была, ей бы не позволили нарядиться в такое богатое и роскошное платье. Только не в этом месте. Тогда, возможно, это была посетительница. Открываю рот, чтобы высказать эту догадку, и тут же закрываю его. Он решит, что это было видение, и, вероятнее всего, окажется прав. А видение нереальны, и в таком случае на этом наши сеансы гипноза закончатся. «У нее были каштановые волосы», — сообщаю я. «Теперь я вспомнила». Его глаза сужаются. Ее волосы. Они были каштановые, не рыжие. Он все еще не сводит с меня взгляда. Перепутала ее с пациенткой, которая бегает туда-сюда, вниз и вверх по лестнице. А, он удовлетворенно кивает. Это должно быть Бес. Да. Да, это она, Бес. Я выдерживаю его взгляд, сохраняя слабую улыбку пока он, наконец, не возвращается к своим записям с легким вздохом. Наверное, о тумане лучше не упоминать. Вдруг и он окажется плодом моего воображения. «Ваш наниматель меня интригует», — бормочет он. «Мой наниматель?» «Нет, я хотела увидеть Гарри». «Что он хотел открыть с помощью тех растений, что вы собирали?» Мы готовили отвары, сиропы и успокоительные настои, порошки и прочее. Ничего особенного. Пожалуйста, просто помашите кольцом у меня перед глазами, чтобы я могла увидеть Гарри. Думаю, нам лучше вернуться в церковь, прошу я. Вы же хотели узнать больше о человеке с ножом. Но Диамант пропускает мои словами мушей. Значит, вы готовили... Какие-то лекарства. Да, да, новое лекарство. У шкафа Диаманта стоит человек. Дрожащей рукой он тянется к янтарю на полке. Можете вспомнить какие-нибудь из них, спрашивает Диамант. Например, рецепты или эксперименты, которые вы ставили. Это мистер Бенвил у шкафа. Столько времени прошло, а мистер Бенвил все еще здесь. Что такое мод? Ничего. Стоит мне моргнуть, и фигура возле шкафа исчезает. Конечно, там никого нет. Наверное, это просто отражение в стекле, или кто-то прошел мимо окна, или ветер подхватил еще один бумажный пакет. А может, это просто игра теней? Ведь тени часто вводят в заблуждение. Вы в порядке? Диамант хмурится. «Кажется, вы чем-то озабочены». Все отлично!» Говорю я, видимо, слишком громко, потому что слива подпрыгивает. «Мне теперь гораздо лучше, благодаря гипнозу и снам, особенно снам». Диамант кивает, записывает что-то и хмурится. «Возможно, еще все таки слишком рано, чтобы возобновлять наши сеансы». «Нет, не слишком рано, ничуть. Я хочу увидеть Гарри. Все бы отдала, только бы увидеть его. Я стараюсь держаться как можно спокойнее, не обращать внимания на часы и колокольный звон. Мне бы хотелось продолжить. Хотелось бы вернуться в прошлое прямо сейчас». Диамант какое-то время смотрит на меня. «Вы не испытываете галлюцинаций, видений, беспокойства?» «Нет», — фырку я, — «ничего подобного». Не стоит упоминать незнакомца в галерее или мистера Бенвилла, который прямо сейчас на моих глазах берет с полки янтарь. Диамант хмурится, но в его глазах уже блестит знакомый огонек. Голод. Он решился. Он не может сопротивляться. Конечно, он встает, уходит и возвращается. И вот перед моими глазами уже раскачивается искра, ключ ко всему. Расскажите мне о своем нанимателе. Мистер Бенвил тянется за чем-то желтым. Но это не янтарь, нет, это одна из желтых банок с чудовищами. Он берет самую большую из них. Его руки тверды, словно с ними все в порядке. Что же это за странная болезнь? Она приходит и уходит без видимых причин, то парализуй его и не давай пошевелиться, то заставляет дрожать, как осиновый лист. «Вы хорошо выглядите сегодня», — замечаю я. Он хмурится. Не следовало мне говорить об этом. В дни, когда паралич отпускает его, мистер Бенвилл предпочитает делать вид, будто он и не болен вовсе. Ему нравится забывать о болезни. Любой на его месте поступал бы так же. Задача на утро – сиропы замелы. Растения уже немного завяли. Я разминаю в ступке листья, стебли и ягоды до полужидкой консистенции. Процеживаю сок через муслиновую ткань в кастрюлю и ставлю на огонь, помешивая, пока она не закипит. Лаборатория наполняется отвратительным, тошнотворно сладким запахом. Отвар кипит и булькает, как ведьмовское варево. «Почему сюда никто не приходит?» — спрашиваю я. За те месяцы, что я провела под этой крышей, в дом не заглянул ни один посетитель, даже почтальон. Можно подумать, что мир снаружи исчез вовсе. Это все из-за прайса. Ему не нравятся посторонние. Да и вообще никто не нравится, кроме моей жены. Боюсь, он считает ее Пресвятой Девой, что очень далеко от истины. Я смеюсь. Ничего удивительного. В этой женщине есть что-то бесстыжие. Он рассказывает каждому встречному, что дом проклят, безбожен, что в этих сосудах хранятся головы моих жертв. Мистер Бенвилл подносит к свету существо самой невероятной формы. Конечно же он спятил. Конечно. Соглашаюсь я, гадая, кто из этих двоих зашел в своем сумасшествии дальше. Он полагает, что после моей смерти все перейдет к нему и моей жене. Он сильно ошибается, но я не намерен ничего сообщать ему раньше времени. И поэтому вы держитесь на отдалении от дома. Его брови ползут вверх. А вы любопытны. Это прекрасное качество для ученого, но в любой другой области может обернуться для вас опасностью. Вы пытаетесь меня напугать? Так и есть. Его губа подергивается. Этот дом видел слишком много горя. Продолжает мистер Бенвелл. Смерть, холера, чума, самоубийство. Он возвращается к полке с банками. Самоубийство? Он становится неподвижен, как изваяние. Моя первая жена. Он откашливается. У нее были слабые нервы. Мне очень жаль. Я перешла черту, причинила ему боль своими вопросами и любопытством. С тех пор прошло очень много времени. Банка звякает, ударяясь о соседнюю, когда он сдвигает их на место. Когда она была с нами, этот дом был совсем другим. Вы бы его не узнали. Так значит, матерью Гарри... Была это несчастная, беспокойная женщина. Конечно, Имаджин все-таки слишком молода, Гарри совершенно не похож на нее, и потом им как-то неловко в обществе друг друга. Они держатся не как мать и сын. Между ними есть какое-то напряжение. Возможно, это старое соперничество за любовь мистера Бенвилла. Сироп пригорает. Я снимаю кастрюлю с огня. Старайтесь не разгневать, Прайс. Он спокойно задвигает банку обратно на полку. Его нрав непредсказуем. Глаза. На меня смотрят желтые глаза. Я отворачиваюсь к окну, небу, деревьям и нормальному миру. Прайс меня не пугает? Мистер Бенвил ворчит. Этот человек — настоящая бочка с порохом. Провоцировать его — глупая затея. Прайса провоцирует сам факт моего существования. Но беспокоит меня даже не его ярость, а взгляд, когда его глаза блуждают по моему телу. Если я выхожу в огород, то он уже там, вскапывает землю, сажает семена. Его промасленное ружье прислонено к двери сарая. Если я выхожу во двор, то он в конюшне, возится с лошадью, или полирует повозку, или чистит инструменты, или подметает сарай. И чем бы он ни был занят, он прекращает любую работу, едва завидев меня. Несомненно, он делает это, чтобы вывести меня из себя. Но для этого понадобится нечто большее, чем ненормальный слуга. До окна доносится голос Гарри. Он выходит из дома, возможно, направляется на болото. Я пересекаю комнату под тем предлогом, что у меня закончились пластины. Он внизу курит, ходит взад вперед склонив голову. Он поднимает глаза, и наши взгляды встречаются. Меня охватывает дружь, и я делаю шаг назад. Может быть, он все таки меня не заметил? В конце концов, здесь темнее. Человек ведь имеет право просто стоять у окна, любоваться открывающимся видом. Нужно было все-таки улыбнуться, или помахать, или притвориться, что я не видела его, и открыть окно. Как же глупо с моей стороны просто отступить в комнату, будто я что-то скрываю или подглядываю за ним. Лицо вспыхивает при одной мысли об этом. Мальчишка еще здесь? Спрашивает мистер Бенвилл. Это Гарри. Он хмыкает? Будь осторожен. Он тоже непредсказуем. Я думала, он ваш сын. Так и есть к моему стыду. Вы закончили с пластинами? Осталось последнее. Я тороплюсь к своему рабочему месту и пытаюсь сделать поперечный срез стебля, но руки дрожат, почти как у мистера Бенвела. Что со мной происходит? Может быть,. «Всему виной этот дом. Может, он действительно проклят?» Я смотрю на увядающие листья и стебли вокруг. Эти растения умирают, гибнут от моей руки, и мне вдруг становится плохо от их смерти. Я тоскую по жизни, по всему живому, по болоту. Как только Прайс приносит обед мистера Бенвилла, я оторопливо спускаюсь по ступеням, пересекаю весь дом и попадаю в прихожую. Натягиваю пальто и шляпу и спешу к дороге, пока не успела передумать. Я должна изучить все растения. Болото не принадлежит одному Гаре. Я имею полное право там находиться. Сильный ветер гонит тучи по синевато-серому небу, но здесь боярышник надежно укрывает меня от его порывов. Мне должно быть легче от того, что его здесь нет. И все же Я не испытываю облегчения. Как же это нелепо чувствовать разочарование по такому поводу. В конце концов, меня предупреждали, что ему не следует доверять. Я должна испытывать страх, но вместо него меня охватывает волнение. Я сажусь около ручья и достаю из сумки альбом для рисования и карандаш. Вода журчит, в деревьях птицы хлопают крыльями, но больше ничто не нарушает тишину спокойствие. В воздухе разлит сладкий аромат фиалки. Я придавила несколько цветков, но рядом растут и другие, и хрупкие чашечки нежные и красивые. Срываю одну, кладу на колени и достаю скальпель из сумки. Треск сломанной ветки нарушает тишину. Он осторожно наступает легко. Будь я занята рисованием, Могла бы я не услышать его? Это он, я знаю. Я уверена, что это он. Что ты делаешь? Наверняка ждет, что я вздрогну. Сижу, отвечаю я. Дышу, слушаю. Что? Тишину. Его лицо остается бесстрастным. После долгой паузы он произносит. «И все? «Да, а что?» Он достает из кармана серебряный портсигар и делает им жест в мою сторону. «У тебя в руках нож?» «Это скальпель для препарирования растений». Он кивает. «Я-то ожидал, что ты будешь рисовать красивые картинки, как обычная девушка. А ты, оказывается, растения убиваешь. Я смеюсь. Он отводит взгляд. Открывает серебряный футляр. Дрожащими руками достает сигарету. Не боишься? Тебя? Он кивает. А должна? Я угрожал тебе ножом, так что... Он поднимает брови. Ты бы поймал меня, если бы захотел. О, я хотел усмехается он. Поверь мне на слово. Хотел. Его рука дрожит, когда он кладет сигарету между губ и раскуривает ее. Ногти обкусаны до крови, кончики пальцев обветрились. Чтобы убить меня? Может быть. Синий дым вьется, скрывая его лицо. Может. Не знаю. Ты застал меня врасплох, говорю я. Если бы ты попытался сделать это сейчас, я бы не стала убегать, а выбила бы нож у тебя из рук. В этот момент он переводит взгляд на мой скальпель. Полагаю, что и ты тоже. Тогда мы понимаем друг друга. Без всяких сомнений. Произносит он, склоняясь в насмешливом поклоне. Предлагаю уговор. Я не угрожаю тебе ножом, а ты не вскрываешь меня этим дьявольским орудием. Посмотрим. Он фыркает. Боже правый, да моя матушка тебя недооценила, верно? Глупенькая мышка. Он смотрит на меня так, что мне становится жарко и приходится отвернуться. Могу я сесть рядом? Мне стоит ответить «нет», но я молчу. Он садится близко, но не прикасаясь ко мне. Тебе вообще когда-нибудь бывает страшно? Не могу сказать. Самое страшное, что я могу себе представить, уже произошло. И все же я действительно боюсь. Боюсь тех эмоций, что бурлят во мне. Нужно сосредоточиться на чем-то другом, иначе я выставлю себя на посмешище. Вон то дерево отлично подойдет. Его кора кажется тускло-коричневой на первый взгляд. Но если приглядеться то она рассвечена множеством красок. Лиловый, черный, бордовый, горчично желтый Он дышит. Я слышу его дыхание, чувствую его тепло, кровь, несущую жизнь по его венам. Даже отсюда я чувствую, что его сердце колотится, как и мое. Я слегка отодвигаюсь от него. Он выше меня и, судя по очертаниям мускулов под его рукавом, сильнее. «А как насчет них?» Он показывает в сторону церкви. «Призраки, имеешь в виду?» Спрашиваю я. «Но ты же наверняка не веришь?» «Да нет же!» Отрезает он. «Мои родители, дом, вся эта чертова...» Он раздраженно машет рукой. «Нет, конечно, я их не боюсь». «А Прайса?» Он смотрит вдаль, словно выглядывая его среди деревьев. Как же безупречно, раковина его уха, со всеми изгибами и впадинами, и кожей, мягкость которой подчеркивает тень. Он смотрит на меня. Ты не боишься его? Его взгляд завораживает меня, рассеивает мысли. Я. Прайс, мы говорили о Прайсе. Я уже встречала таких людей. Они изрекают Священное Писание совершенно его не понимая, и видит недостатки во всех, кроме себя. Меня дрожь берет в его присутствии. Прайс — жалкий, злобный старик, но он безвреден. Впрочем, вспомнив холодные глаза Прайса, я уже не так уверена в собственной правоте. Гарри следит за кружащими в небе грачами. Он называет моего отца убийцей, но при этом сам злодей. Так увольте его. «Наверняка, если ты расскажешь отцу о своих чувствах...» Я замолкаю, вспомнив о неприязни мистера Бенвилла. Отец не верит ни единому моему слову. Он бросает на меня беглый взгляд и сразу отводит глаза. Однажды я сказал ему правду, которую он не хотел слышать. Эта ошибка дорого мне стоила. К тому же моя мать не позволит уволить Прайса. Они давние друзья, можно сказать. Мне полагается засмеяться, но меня сковывает страх, и я не могу произнести ни слова. Молчание длится, пока не становится невыносимым. Скоро будет дождь. Я собираю вещи и поднимаюсь. Мне хочется сказать, пойдем со мной. Говори, говори со мной, не переставая, а я буду слушать тебя но вместо этого произношу. Что ж, до свидания. Он издает какой-то звук, то ли вздох, то ли смешок. Туман поднимается от реки, когда я прохожу через церковный двор. Он окутывает надгробие. Темная фигура мелькает у церкви и исчезает. Кто-нибудь с более богатым воображением наверняка принял бы ее за призрак. И правда. Их вполне можно вообразить здесь, особенно когда туман окутывает мир, погружая его в безмолвие. «Значит, Гарри и его отец отдалились друг от друга?» — спрашивает Диамант, когда я прихожу в себя. «Да». Он записывает что-то в блокноте и поднимает взгляд. «Могли бы вы назвать своего нанимателя хорошим человеком?» «Да, он мне нравился». Он был интересным. Немного странным, возможно, но он был добрым. Диамант кивает. Тогда, вероятно, вина лежит на Гарри. В конце концов, это он преследовал вас с ножом. Нет. Даже не знаю, почему я так в этом уверена. Нет, точно нет. Гарри... Он был... В голове совершенно пусто. Даже не знаю. На глаза наворачиваются слезы. Я утираю их, бросаю взгляд на сливу. Вдруг она заметила, но она безучастно смотрит в окно, будто спит с открытыми глазами. И хорошо. Не могу позволить себе показать слабость. Малейший признак слабости, и мне конец. Диамант наливает чай, повернувшись ко мне спиной. Этот ритуал по какой-то необъяснимой причине производит на меня успокаивающий эффект. Горячая золотистая жидкость разливается по чашкам, ложка звякает о фарфор. Неужели это Гарри тащит меня за волосы из болота, позволяя затылку биться о камни и ветки? Страх, ужас, пришедшие из ниоткуда, сковывают меня изнутри, пригибают к земле, пока я не чувствую, что готова рухнуть на пол. Диамант поворачивается. И вот у меня в руках горячий сладкий чай, и я чувствую себя лучше. Еще не хорошо, но уже лучше. Ужас теперь обуздан, и мне почти удается забыть о нем. Почти. Этим человеком из моих кошмаров не может быть Гарри. Глаза Гарри грозят опасностью, да, но иного рода опасностью. Совершенно иного.